Глава седьмая. Бесценный шанс. Поймав метелку за древко, я намеревалась оседлать ее вот прямо сейчас. Но Каль настойчиво оттащил меня от окна. С ума сошла! Это окно отчетливо просматривается из всех общежитий и от преподавательской аллеи. Давай уж сразу к директору с повинной пойдем. Чего усложнять-то? Ну там же девочки! — паниковала я. — Их и без тебя спасут. Быстро уходим тем же путем, что пришли. Выбежав в коридор, я не останавливаясь, помчалась на другой его конец. Отлично слышу, как шипит и ругается ведьмак у меня за спиной. Ему еще нужно было закрыть кабинет директора, так что на черной лестнице я оказалась в одиночестве. Но на достигнутом не остановилась. Сердце колотилось как ненормальное, прыгало в груди словно соседская коза, когда я тайком покидала нашу комнату через окно. Прежде соорудив из одеяла и подушки, подобие человеческого силуэта, девочки уже спали. А значит, пожар наверняка застигнул их врасплох. Только бы они успели выбраться. «Стой, сумасшедшая!» — прошипел Каль, догнав меня в коридоре первого этажа. С силой дернув за плечо, он вынудил меня остановиться. Приложив палец к моим губам, пока мы оба настороженно замерли, долго вслушивался в тишину. «Именно в тишину. Ведьмовского вестника». Слышно больше не было. Дальше по коридору мы крались, почти прижимаясь к стене. Остановившись рядом с аркой, ведьмак, казалось, даже не дышал, когда резко заглянул в проем и вновь прижался к стене. «Стоим!» — произнес он одними губами, отыскав мой испуганный взгляд. А потом почему-то посмотрел на мои губы, ощутимо задержавшись на них. «Только попробуй!» — выдохнула я рассерженно и погрозила кулаком. «Да нужна ты мне больно!» Явно обиделся он. Неясный шорох, тяжелые шаги. Вот что-то упало на пол, а затем прогремела связка ключей. Звук повернувшегося в замке ключа мы слышали услышали оба. Вслед за ним со скрипом открылись массивные главные двери. У меня капелька пота со лба скатилась. «Бежим!» — скомандовал ведьмак, и мы рванули мимо арки. В женском туалете оказались еще быстрее, но передохнуть на этот раз парню не дала именно я. Услышав быстрые шаги за дверью, первая залезла на подоконник и спрыгнула на землю вместе с метлой уже с другой стороны. А пламя бушевало. Жестокими желто-красными языками оно вырывалось через окно нашей комнаты, словно разъяренный огненный дракон. Отдаленно слышались вопли, чей-то протяжный плач, громкие крики и страшный треск. Прикрыв створку за ведьмаком, я снова пригнулась. Так, полусогнутыми. Мы пробирались через кусты к женскому общежитию, куда спешно стекались студенты и преподаватели со всей академии. Большинство студенток испуганно жались друг к другу, стоя прямо в ночных рубашках или покрывалах с символикой академии поверх них. Кого-то, несмотря на запрет отношений, обнимали парни, другим были отданы плащи, но я рассматривала присутствующих не из любопытства. Мысленно молясь главной ведьме, отчаянно искала глазами соседок. И нашла в первых рядах. голка с облегчением выдохнув, я кинулась к ним. Они были обернуты своими покрывалами, что оказались подпаленными в нескольких местах. На щеке у Марики красовался черный след от сажи, в то время как Риена стояла почему-то в одной тапке, то и дело опираясь на мягкую ткань скромной обувки босой ногой. Запереметив меня лишь в шаге от себя, потому как все это время смотрели на главные двери, девчонки кинулись ко мне. «Ты где была? Мы думали, что ты еще в комнате!» выговаривали они, перебивая друг друга. «Господин Эйлер побежал вытаскивать тебя из пожара», поведала испуганная и немного пришибленная Риена. Глянув на окно второго этажа, рядом с которым то и дело пролетали ведьмы и ведьмаки, опустошая ведра полной воды, я, не раздумывая, ринулась к входу в женское общежитие. Но была мигом остановлена за капюшон плаща. Калим остановлена. «Ведьма-то совсем сдурела. Мне отсюда видно, что огонь магический. Они его водой сдерживают, пока директор там. А как покинет комнату, так наговором потушит. Знаешь, каким? Нет, смотрела я недоуменно на чего-то разозлившегося ведьмака. Наговором на полное отсутствие воздуха. Хочешь умереть, задохнувшись? Так как меня все еще держали за капюшон, я сама разжала пальцы парня и отошла от него на шаг. Если огонь был магическим, значит, кто-то его призвал. «Девочки, вы опять на свечки гадали?» — спросила я шепотом так, чтобы никто не услышал. «Да мы вообще спали, когда пожар начался!» — ответила Марика. «О, вот и директор вроде целый!» Мгновенно обернувшись, я встретилась взглядом с бледным ведьмаком, но стоило ему увидеть меня, как выражение его лица переменилось. В один миг промелькнули облегчение, радость и ярость. Чем ближе он подходил, тем отчетливее просматривались заострившиеся скулы, горящей злостью желтые глаза, напряженные плечи и пальцы, сжатые в кулаки. «Студентка Бэйн, будьте добры!» На минуточку практически выдавил он из себя. Я уже предчувствовала неприятности, так что подошла беспрекословно. Только взглянула на мужчину лишь на миг, отметив местами обожженные кончики его светлых волос и абсолютно черные ладони. на которых уже начинали проступать страшные пузыри от ожогов. Совесть заныла со страшной силой. Барсвиль Эйлер едва держал себя в руках, пока я прятала виноватый взгляд. «Еще две минуты назад я думал, что ты погибла, Тиана». «Где ты была?» Тихо, но устрашающе шипел он сквозь зубы. А у меня от ужаса волосы встали дыбом. «Твоя постель стала очагом возгорания, и от нее ничего не осталось. Совсем!» «Нашу комнату нарочно подожгли, да?» — осмелилась я спросить, хотя в подтверждении не нуждалась. Впрочем, отвечать на этот вопрос директора не стал. «Где ты была?» — отчеканил он. Я тоже промолчала, вероятно, заразившись его примером. Признаваться в совершенном преступлении не хотелось абсолютно. Да и не обрадуется он моему самоуправству даже при условии, что мы с Калем нашли зацепки. Директор явно дал мне понять, чтобы я не лезла в историю с пропажей фиолетового рубина. «Ну как не лезть?» Уже прошла целая неделя, а результатов его поиска не было озвучено никаких. Сестрички Вайерти до сих пор учились в академии, как ни в чем не бывало, разве что стали несколько тише. А тот, кто научил их заклинанию, так и остался найденным, как и тот, кто выкрыл артефакт, с помощью которого можно было фактически отобрать чужую силу. Осмелившись взглянуть на директора, я увидела, что он больше не смотрит на меня. Мужчина выглядел раздосадованным. Даже разочарованным. Он смотрел на присмиревший пожар, когда вновь обратился ко мне. Голос его был холодным, практически безразличным. «Отправляйся в мой дом. Сегодня ты переночуешь там». Но, — попыталась я возразить, и мигом об этом пожалела. «Студентка Бэйн, спать вам больше негде. Все ваши вещи погибли в пожаре. Для ваших соседок найдутся кровати в разных комнатах на других этажах. Но их свободных в наличии всего две, в мужском общежитии свободных коек нет вообще. Ведьмы и ведьмаки со всего Эррола пытаются попасть к нам в Академию годами, а вы не цените того шанса, который вам выпал, из раза в раз нарушая все возможные правила Академии. Чем больше мужчина говорил, тем сильнее я сжималась. Желание провалиться сквозь землю вот прямо сейчас было просто запредельным. Ведьмак был прав, я нарушала правила, но... Иначе просто не получалось. Оттого и виноватый чувствовала себя во сто крат сильнее. Или вы идете спать в мой дом, а в нем единственном среди преподавателей есть две спальни, или остаетесь на улице. Выбор за вами. То, каким тоном он со мной говорил. В этот момент я действительно была готова остаться ночевать прямо на улице. Или вообще уехать первой же почтовой каретой домой, чтобы там как следует прореветься. Но последнее желание было лишь минутной слабостью, проскользнувшей мыслью. Нет, покидать Академию я больше не желала. Разве что в гости к родителям слетать, чтобы проведать их и младших. Но точно не сейчас, не тогда, когда мы с почти отыскали преступника. Осознав, что я продолжаю стоять на месте, ведьмак разозлился пуще прежнего. — Немедленно отправляйся в мой дом! — процедил он сквозь силы сжатые зубы. Над головой резко загромыхало. Устрашающие молнии одна за другой расчертили черное небо, будто собираясь расколоть его пополам. Студенты у меня за спиной перепугались. Я сама едва не подпрыгнула от ужаса. Я знала, кто виновник непогоды. Когда холодный ливень ударил стеной о землю, я смотрела в его пожелтевшие глаза. «Иди!» — приказал он неоспоримо. «Больше ослушаться я не посмела».